В этом же кольце оказалось белое порошкообразное вещество, состоящее из актиномицетов, вполне земных микроорганизмов, промежуточных между бактериями и грибами. Они часто живут вместе с грибами бацидиомицеты, которые иногда растут на земле кольцами и могут светиться. Получается, что грибообразный светящийся объект вызвал появление на земле грибного светящегося кольца. Когда этот грипп висел около дома Джонсонов, мальчик очевидец стоял как бы в оцепенении, и в таком же оцепенении находились рядом с ним домашние животные: собака и овцы. Овцы только блеяли. После этого события в течение 2 недель сказывались какие-то последствия воздействия объекта на животных и человека. Каждый день на закате овцы перепрыгивали через барьер и уносились прочь. Собака с наступлением сумерек отчаянно пыталась забиться в дом. У мальчика сильно воспалились глаза появились головные боли, а по ночам его мучил один и тот же сон, пугавший его своим реализмом. Снилось, что какие-то человека подобные существа заглядывают в окно спальни. Есть тут что-то похожее на изучение напланетянами психологии поведения землян. А если всё-таки называть вещи своими именами, может быть, у инопланетян страсть к садистско-научным экспериментам. В 1954 году полиция расследовала необычный случай произошедший в местечке Паровиче Эрба в Италии. Мужчина, местный житель, пользующийся у земляков безупречной репутацией правдивого человека, рассказал полицейским, как он имел дело со странным человеком, подобным существу, ростом около 1,2 м в блестящем костюме. Это существо свидетель заметил недалеко от себя, когда ставил в гараж свою машину. Увидев человека, пришлось направить на него луч из предмета, похожего на карманный фонарик. Мужчина оказался парализованным, но смог снять с себя оцепенение, сжав в руки ключ от гаража. Он тогда бросился на обидчика с кулаками, но тот воспарил над землёй и полетел, издавая тихий свистящий звук. Домой очевидно пришло состояние сильного нервного стресса. 14 августа 1947 года итальянский художник Ио Ханнис прогуливался вдоль маленького ручья в горах на границе Италии и Югославии. Вдруг он заметил впереди среди скал стоявший на земле 10-метровый линзовидный объект. Рядом с ним находились два необычных карлика, ростом меньше метра, безволосые головы, больше человеческих, лица зеленоватого цвета без ресниц и бровей, носы прямые, рты широкие, как у рыб. Глаза огромные, круглые, выпученные, светились жёлто-зелёным светом. Вокруг глаз вместо век кожаные складки кольцами. Когда очевидец пошевелился, его заметили, одно из существ дотронулось до своего пояса, и оттуда вырвалась струя пара и блеснул луч света. Человек упал, поражённый электрическим разрядом, беспомощный и обессиленный. Через несколько секунд пришельцев уже не было. В августе 1990 года жительница села Масаня Черниговской области Украина Людмила Г3 раза видела непонятные небольшие шары. После этого на лопатках у ней появилось 20 маленьких фиолетовых колец. Внутри одного стрелковидный знак, внутри другого буква Т. Другой случай с отмеченными на теле очевидцы произошёл в Чте. Владимира Жаже не указывает дату. После позднего ужина семья укладывалась спать. Всё в квартире стихло и вдруг мать увидела странного человека, идущего к ней от балкона. Он был двухметрового роста, худой, как будто затянутый в резину без швов и обмотанный какими-то коричневыми шлангами. Лица не разглядело, на голове у него была то ли каска, то ли какой-то прибор. Женщину буквально сковал сильный ужас, она закричала, человек поднял руку по направлению к ней, и она потеряла сознание. Утром обнаружила на руке два синяка и небольшой квадрат из десяти точек прямо над вены, как будто брали кровь. Другая свидетельница, жительница Невинномыска, Россия и Ставропольский край, описывала Владимиру Ажажу случай, произошедший с ней в октябре 1991 года так. «Ночью я проснулась и увидела, что экран телевизора светится. На экране было изображение человека, лысого, худощавого, с большими глазами. Изображение было не цветное. Он стал задавать вопросы, я спокойно отвечала, испуга и удивления не было. Когда экран погас, на меня навалился тяжелый сон».